Глава седьмая. «Сам у т и сможешь?» Спросили откуда-то сверху. Олег вытянул руку на голос и, схватившись за крепкую ладонь в кожаной перчатке, поднялся на ноги. Потом открыл глаза. Первой его реакцией было желание пригнуться, настолько низким показался потолок. Бетонные перекрытия действительно были близко, но макушка до них все же не доставала. «Долго?» — только, — и сказал Гарри, но Столяров его отлично понял. Часа два тебя колбасило. Это нормально. Конечно, покладисто отозвался Олег. Тебя бы и десять часов устроили, выспаться успел бы. Спал ты, а я харчи в это время перетаскивал. Гарри набернулся, коробки с консервами из кумы-то исчезли, а подоны были сложены на прежнее место в углу. Он п о д б р а с п о л о в и н е ц и вручил в г стрелирован. Боюсь тебя разочаровывать. Не хочу даже слышать, переделал Михаил. Но мне кажется, я бесполезен, закончил Олег. Ты или венец? о н т в порядке, работает. А со мной что-то не так. н ну, о это точно. Возможно, стены глушат сигнал. С надеждой проговорился л ё Брось. Раньше ведь не глушили. Раньше и сахар был слаще. Слышал такое? Попробуем еще раз на улице. Не о б м л д ы в а й с е б е Я ведь предупреждал, что уже не гожусь для этой работы. Но ты... Олег вдруг рассмеялся. Все равно рассказал мне свои долбанные секреты. А я как был инвалидом, так и мы и остался. В итоге непонятно, кто кого кинул. Печально заключил он. «Надо попробовать», – упрямо повторил Столяров и, закинув на плечо оба автомата, пошел к выходу. Свет из открытой двери резанул по глазам. Дворик, где находился склад, был тесным и сумрачным, но после нескольких часов в подвале даже плотные облака слепили, как солнце. Михаил проморгался, немного подождал и выглянул наружу, держа пистолет в левой руке. А курк по-прежнему было пусто. Вольва, под завязку забитая картонными коробками, никого не привлекала. Столяров пропустил Олега вперед, быстро закрыл дверь офиса и уселся за руль. Гарин занял пассажирское место и обнаружил под ногами нечто, накрытое старым промасленным пледом. Пока он был без сознания, полковник действительно перенес из подвала все, включая цинк с патронами. Перегруженный автомобиль удрученно з а т а р а х т е л и покатился вдоль матерно расписанных стен, держась подальше от аномалий в центре двора. Полдин еще не наступил, по московским меркам было раннее утро. Трудно сказать, придерживались ли богемного графика жизненного обитателей бывшей столицы? Бандиты, мародеры и простые искатели адреналина? Но кроме тех нескольких групп, что орудовали у торгового комплекса «Калужский», на улицах Олег никого больше не видел. «Хорошо в спальном районе», — отозвался на его мысли Михаил. «В центре, наверное, такая движуха, что, боже упаси!» «Ты туда еще не наведывался? А зачем мне?» «Поучаствовать в стрит-рейсинге на выживание? Староватая для таких забав!» «Ну, может, не все так страшно? Там сейчас кровавый замес. Делешь т е р р и т о р и и такой же бесполезной, как и сама эта территория. Не знаю, когда здесь все устаканится. Наверное, никогда. Слишком большой город. Много пустых соблазнов и очень мало совести. Постреляют и прекратят», — вяло возразил Гарин. «Останутся профессионалы. Начнется массовая торговля артефактами». Михаил щелкнул пальцами и выразительно посмотрел на друга. «Вот дернуло же напомнить», — раздосадованно сказал Олег. «Я бы и сам не забыл. Надевай». Столяров положил ему на колено венец. «Прямо на ходу?» «Ну, почему бы и нет? На ходу ты, кстати, еще не пробовал». «Любопытно же, что из этого получится?» «Действительно. А почему бы не бить мне в башку пару гвоздей?» «Ну, чисто так, для эксперимента». Гарин поворчал еще немного, но Столяров больше не давил. Олег повертел венец в руках и со вздохом поднял его к голове. «Не хотелось бы светиться!» озабоченно проговорил он, поглядывая в окно. Справа от дороги, за широким газоном, проплывал одинокий корпус издательства «Академкнига». Кроме него поблизости домов не было. «Вольво» п р и н я л а с ь забираться на горку к следующему светофору. Машина ехала небыстро и натужно, но казалось, что на всем белом свете нет ни одного человека, которого это может интересовать. Олег признался себе в том, что отговорки закончились, и, прекратив споры, надел венец. Он сделал это быстро, не раздумывая, словно очутился под дождем и накинул капюшон. Это было просто и как будто естественно. Мир не изменился, свет не померк, звуки не исчезли. Все оставалось на своих местах. И просоюзная улица, по-прежнему непривычно пустая, и гол утомленного шведского мотора. Вот только воспринимать это Гарин вдруг начал по-другому. Им овладело странное тревожное чувство, которое появилось в тот час, едва он водрузил на голову артефакт. Он и сам не знал, как это выразить, как это сформулировать. Если пришлось бы рассказывать об этом Столярова, Олег не смог бы подобрать слов, потому он сразу решил, что ничего про это рассказывать не станет. Во всяком случае, пока не разберется сам. Гарин смотрел в окно и не мог убедить себя, что он не спит. В этом и заключалась проблема. Ощущение было не мимолетным, а плотным и тяжелым, как грозовая туча. Избавиться от него было невозможно, хотя Олегу казалось, что вот еще секунда, еще две, и все пройдет. Но время тянулось. Машина приближалась к перекрестку, а на вождении продолжала цепко держать Гарина в своих лапах. Олег прекрасно понимал, что не спит. Он легко доказал бы это кому угодно. Лишь самому себе он не мог этого втолковывать, как н и старался. Состояние напоминало неправильный приход от паршивой травы, которую он испытывал однажды, еще будучи студентом, первый и последний раз в жизни. Ему у ч у д и л о с ь что он принадлежит не себе, что им управляет кто-то другой, а он лишь выполняет приказы, и вся его самодеятельность – это иллюзия тряпичной куклы. Тогда, по совету друзей, Олег у с и л е н н й поедал печенье с минералкой. Сейчас ему достаточно было просто снять с головы артефакт, однако он не мог это сделать. Гарину было страшно в венце, но мысль расставания с в и н ц о м пугала его еще сильнее. Олег поднял левую руку и осмотрел растопыренные пальцы. Точно видел их впервые. Он все в о с п р и н и м а л с каким-то вялым, обреченным удивлением. и знакомую улицу, и потертый салон «Вольво», и даже собственную руку. Неожиданно для себя Гарри прикусил тыльную сторону ладони, убедился, что тактильное восприятие его не подводит. Впрочем, через мгновение Олег уже не был уверен, действительно ли он кусал себя за руку или только собирался. Как и во сне, он не мог сосредоточиться, это было физически тяжело. Точка внимания, будто мокрый обмылок на веревке, все время ускользала, но все время, недалеко, постоянно болтаясь где-то рядом на границе периферийного зрения. «Наверное, я похож на пьяного», – подумал Олег или кто-то другой, следивший за ним сверху, прежде чем артефакт слетел с макушки завертелся вокруг ручки переключения передач. Справа раздался треск а в т о м а т н о й очередей. Под капотом на д с а д о р е в е л мотор, а из автомагнитола несся бесконечный навязчивый припев. «Простые движения, простые движения, простые движения, простые движения». Эти звуки нахлынули на Олега разом, одновременно, словно он вынырнул из колодца посреди оживленной площади. Столяров, выговаривая длинную фразу из одних м а т ю к о в давил на газ, но машина разгонялась большим трудом. Бормотание полковника странным образом ложилось на музыку из песни, которая, судя по припеву, все заканчивалось и заканчивалось, и все никак не могла закончиться». Гарин дотянулся до автомагнитола и повернул ручку громкости против часовой стрелки. После пары полных оборотов он сообразил, что ручка сорвана, и крутить ее бесполезно. Он тронул колесико настройки, чтобы уйти с частоты, и оно вращалось слишком свободно. Допотопная да панель с верниером хаотично подмигивала, подтверждая, что радиоприемник просто неуправляем. «Да выруби ты его!» – проскрижетал Михаил. – «Нас, у небось, половину города слышат!» «Да я сам знаю!» – нервно отозвался Олег. – «Пытаюсь! Не могу!» Кто там стреляет? Никого же не было. Сейчас выбегу, проверю доложу. Отчаявшись справиться с магнитолой, Гарин врезал по ней кулаком. Прямым ударом, как в челюсть. Стеклянная панелька хрустнула и переломилась надвое. Свет за ней погас, но на г р о м к о звучание этого не повлияло. «Простые движения, сука!» Обессиленно выдохнул Столяров. «Сейчас нас заметят». Олег и сам это понимал. Судя по интенсивности перестрелки, в академкниге выяснили отношения человек десять, а то и б о л ь ш е Гарин уже перегнулся через спинку с и д е н ь я прикидывая, удастся ли вырвать динамики под задним стеклом, когда случилось то, чего он не ожидал, но на что втайне надеялся. Вольва встала, автомагнитола заткнулась, стрельба прекратилась. Это произошло в один миг, синхронно. Гарин со Столяровым медленно переглянулись, при этом Олег невольно покосился на артефакт. Венец лежал рядом, накинутый на ручку КПП, как в странной игре под названием «Серсо». Я больше не надену. Тихо сказал Гарин. «Ты-то здесь при чем? Думаешь, радио просто так включилось?» «Думаю, оно вообще не должно работать». «Ты проверял магнитолу?» «На предмет чего я мог ее проверить?» Раздраженно сказал Столяров, снова заводя машину. «Электричества в городе нет. Откуда тут возьмется передача в о фм д и а п а з о н е «Я не очень большой специалист, но...» «Ультракороткие волны распространяются в пределах прямой видимости», перебил его Гарин. «Ты видишь где-нибудь работающий ретранслятор?» «Нет». — мрачно ответил Столяров. — Но сигнал мог от чего-нибудь отразиться. — От чего, например? — Да хоть бы от луны, — помявшись, сказал Михаил. — Ты это сейчас придумал? — Ну, в принципе, такое возможно. Откуда еще это могло сюда залететь? — Или у тебя есть версии получше? — У меня и похуже-то нет, — сознался Гарин, снова посмотрев на венец. — Есть только... ну, совсем плохие. Михаил п р о с л д и л за его взглядом и кисло усмехнулся. — Кончай, параноидь! Ты не настолько крут, чтобы волевым усилием вызвать гром о молнию. с т а л я р о в снова разогнал машину, наконец-то, доехав до перекрестка, с видимым облегчением свернул в сторону профсоюзной. «Простые движения, простые...» Пробомнил он. «Тьфу, черт!» «Вот привязалась, зараза!» «Я ничего не вызывал», — помедлив проговорил Олег. «Ну так и я о том же. Это не я, он сам. Час от часу не легче». Вздохнул с т а л я р о в снимая с ручки венец, убирая его за пазуху. «Ты теперь каждый шорох будешь на свой счет относить?» А тебе не показалось странным, что, когда включилось радио, возникла стрельба в том доме?» «Ну, это обыкновенное совпадение!» Михаил помолчал с опозданием о смысле слова товарища. Внимательно посмотрел ему в глаза. «Ты что, серьезно?» «Ясно. Пытаешься симулировать безумие», — заключил он. «Не утомляй. Мне и без твоих терзаний забот хватает». Олег не стал убеждать спутника в том, в чем и сам не был уверен. Он попробовал вспомнить свои ощущения от взаимодействия с артефактом, но вышло настолько приблизительно и недостоверно, будто это и вправду было сном. Ее потянуло опять надеть венец. На минутку, только для того, чтобы освежить память. И этот внезапный порыв был таким сильным, что Гарин едва сдерживался. Собственно, сдержался он лишь потому, что венец лежал у Столярова под курткой. Чем мне только не хватало для полного счастья, так это зависимость от артефакта. Отстраненно подумал Олег. Головная боль, обмороки и пси-наркомания. Отличный комплект. Не влучшили сразу в петлю. К дому Гарин а они подъезжали с другой стороны, сделав большой крюк по проулкам. В соседнем дворе с т а л я р о в остановился, и они снарядили по два рожка. Автоматы были новыми, но лишнюю смазку подполковник-пенсионер Кэнс удалил загодя. Он вообще оказался на удивление предусмотрителем. Этот странный приятель Михаила. Мелкий коммерсант с СБУшным прошлым. Олег задумался о том, какой может быть гражданская жизнь самого Столярова, и пришел к выводу, что н и к а к о й Михаила на пенсии Олег даже не представлял. Впрочем, в к и т и л е и при погонах он его еще не представлял тоже. Вечный опер, всегда в какой-то заднице и всегда сам по себе. Если бы начальство ценило Столярова чуть больше, ему вряд ли пришлось бы лично подставляться, что в Припяти, что в Москве. Хотя... «Здесь он не по приказу, а по собственной инициативе», — вспомнил Гарин. «Значит, это не начальство Дубовое, значит, действительно судьба». «Чудные дела твои, Господи!» — обронил Гарин вслух. «А?» — Михаил поднял голову торопливо смотрелся. «Что случилось? Кого увидел?» «Да это я так, о своем... Ой, свое держи при себе!» — гаркнул Столяров. Он положил свой автомат между сиденьями под правую руку и медленно тронулся к дому. Вольва, крадучись, с катилась вдоль кустов, которые пока еще не выглядели одичавшими, но уже начинали потихоньку разрастаться, как будто почувствовали без людей вольницу. Сразу их поджимали плотные поросли сорняка, и было заранее ясно, что это безмолвное сражение за газон с жирной привозной землей декоративный кустарник проиграет. На в ъ е з е во двор Михаил снова остановился. Гарин, пристально смотревший за правым флангом, не сразу понял, в чем дело. Разношерстная юношеская братва обстрелявшая машину несколько часов назад, лежала на тротуаре возле дома, в полном составе, включая модного выжака. От угла, из-за которого они появились утром, парни ушли недалеко. Им позволили пройти всего одну секцию здания и расстреляли у второго подъезда. «Они же пацаны совсем были», подавленно выговорил Олег. «У какой падали рука поднялась? Твои интеллигентские стенания у меня уже в печенках», сказал Михаил. «Лично я доволен». что шоколад порешили. Они в нас шмаляли, если ты запамятовал, и даже фамилии не спросили. Такие уроды неизбежно р ы в а ю т с я на ответку. И чем раньше это происходит, тем лучше для окружающей среды. л и т ы м поскольку было. Ну, достаточно, чтобы собраться в банду и нарыть оружие. Если хочешь, в следующий раз я буду не быстро от таких уезжать, чтобы ты пулю в шею поймать успел. Если выживешь, найду п е р е в о д ч и к а отправлю тебя обратно в Новосибирск. Остаток жизни будешь срать под себя и размышлять о гуманизме. Но если не выжимешь, все равно о т п р а в л ю чтобы твои. Хватит трещать, оборвал его Гарин. Паркуйся, Рещи. Чего стоим тут, светимся? Когда коробки затащим, отгонишь тачку подальше. о, -о, -о улыбнулся Михаил. Слова не мальчика, но... Олег, не дослушав, вылез из машины и осмотрелся. Тот, кто расстрелял молодняк, уже ушел. И если невидимый противник оставался во дворе, то настроен он был относительно мирно. В противном случае один, или в компании, враг успел бы изрешетить в о л ь в а несколько раз. Хотя возможно, что стычка с бандой а х л а м о н о в была действительно чистой самообороны. Впрочем, возможно, что и нет. Гарин бегло оглядел дома, сознавая, что это ничего не дает. Четыре 17-этажные башни по четыре подъезда в каждой окружали двор со всех сторон. о г о л о них было немерено, и в каждом мог сидеть стрелок, хоть с винтовкой, хоть с гранатометом. Олег на мгновение прикрыл глаза и попытался уловить какую-нибудь эмоцию, агрессию или что-нибудь пристальное внимание. Бестолку. От его былых способностей не осталось и следа. В лучшие времена и мог бы выручить венец, но эти времена прошли. Накинув ремень автомата на плечо, Олег скорым шагом направился к подъезду, догоняя уехавшего вперед Столярова. «Ну как? Нащупал чего?» – спросил тот без особой прочим надежды. Гарин лишь мотнул головой и вытащил из машины первую коробку. Представив, сколько ходок придется сделать на седьмой этаж, он помрачнее. «Да-да», — окликнулся Михаил, угадав его мысли. «Любишь кататься, люби и саночки таскать. Иногда на горбу». «Санки нафиг, а вот тележку бы какую!» — буркнул Олег. «Хорошая идея. Надо будет поискать на досуге». Демонстрируя правильный подход к т а к е л а ж н о м у делу, Столяров взял с заднего сиденья сразу две коробки и пошел к подъезду. Но оборачиваясь, он открыл железную дверь и придержал ее ногой, пропуская Гарина. Олег хотел возразить, но передумал. На улице ему вдруг стало тревожно, как будто он наконец-то почувствовал затылком чей-то взгляд. Хотя не исключено, что двор действительно был пуст, и это чувство возникло ошибочно. С другой стороны, речь в обоих случаях шла об ощущениях, и разобраться в том, какое из них первично, не предоставлялось возможным. «Ты долго тут маячить собираешься?» — негромко спросил с т р р о «Сам же меня торопил». «Да», — опомнившись, Олег юркнул в темное и душное н у т р о многоэтажки. Уже после второго подъема на седьмой этаж Гарину п о д у м а л о что сардиной он никогда особо-то и не любил. На третьей ходке он возненавидел всякую рыбу и продолжал носить консервы лишь под мрачные понукания Столярова. Полковник а сам быстро выдохся, но все же таскал провизию с упорством мула. В один из заходов на свою кухню Гарин скинул с плеча автомат и, приставив его в угол, сел на табуретку. В ответ на это Михаил одарил его таким взглядом. что л и к поневоле вскочил и, схватив оружие, устремился вниз за очередной парой коробок. На перенос привезенных консервов они потратили уйму времени. Но все к о г д а н и б у д ь заканчивается, и очередь дошла-таки до последних двух коробок. Сил уже не оставалось, и Олег с Михаилом спустились за груз вдвоем. Коробки занесли в подъезд, потом Гарин дождался, пока товарищ отгонит машину к мусорному баку, и вместе они начали последнее восхождение. По лестнице шли так медленно, словно провожали сардины в последний путь. На каждой площадке упирали коробки в перила и делали короткий привал, т о л к от которого ну, не было ни грамма. Здравый смысл говорил о том, что лучше отмучиться побыстрее, а затем нормально отдохнуть. Однако м ноги е этой логики следовать отказывались. На шестом этаже с т а л я р о в и Гарин посмотрели друг на друга, как будто впереди было минное поле, а за ними рай. «Всего два марша осталось», — сказал Михаил, задыхаясь. «Да, с и л и м в один рывок». «Последний этаж, и мы в домике. Мы должны это сделать. Без проблем. Кто куда, я на диван», — мечтательно объявил Олег. «А я чайку попью. А я на диван. Сразу». «Тоже прилягу, но сначала чай. Воды д а хрена, слава богу». «Да, ты запасся, круто. Как ты ее поднимал, ума не приложу. Вот так и поднимал. Ты настоящий герой». «Да, я таков», — смиренно подтвердил Михаил. л г е б, наверное, и смог». «Хорош трындеть», — отрезал Столяро. «Пошли уже». Они поднялись на межэтажную площадку с узким окошком и трубой мусоропровода, когда поблизости вдруг раздался нарочито громкий металлический щелчок. — Я стал невольным свидетелем вашего разговора, — сказал кто-то сверху. — Мне показалось, что вы хорошие люди. Но первое впечатление бывает часто обманчивым, поэтому вам лучше отдать оружие и держать руки на виду, ладонями ко мне. Олег выгнанил за угол и у двери своей квартиры обнаружил мужчину с винтовкой. Оружие от приклада до глушителя было обмотано лохматыми лоскутами неопределенно грязного цвета. Сам человек был одет крайне неприметно. Серые потертые джинсы и такую же куртку с темными болтами. Лицо скрывало за длинным козырьком старой невзрачной бейсболки. «А дяденька серьезный», — отметил про себя Гарин. «Вон она, реальная зона». «Ну и нашел же ты время, сука», — пробормотал Столяров. «Специально ждал, пока мы выдохнемся». Глумливо у х м ы л н у л с я незнакомец и повел столом вверх. Автомата, говорю, давайте сюда. и Я надеюсь, ты не забудешь про пистолет. Он у тебя в правом кармане. Михаил тяжело вздохнул и бросил н о ш у на пол. От удара коробка развалилась, консервные банки разлетелись по площадке. Несколько штук запрыгали вниз по ступенькам. Одна особо прыткая умудрилась повернуть возле лифта и поскакала дальше, с шестого этажа на пятый. Олег уже снял с плеча автомат, а банка все еще грохотала и грохотала по лестнице, пока не уткнулась в стену.